Глава седьмая. Кто бы знал, как же нулевой уже бесит меня. И дело не в том, что он чуть не взломал меня и не отобрал мое тело. Хотя вру, дело, конечно, и в этом тоже. Как же без этого? Уверен, будь я в состоянии спать, и меня преследовали бы кошмары, в которых он отбирает у меня контроль над телом, а я ничего не могу сделать с этим. Но дело еще и в том, что это очень хитрая и верткая зараза, которая никак не хочет совершить ошибку и попасться. Впрочем, думаю, мы с Арти не меньше бесим его, так что это, скорее всего, взаимно. Если, конечно, он может испытывать эмоции, в чем я не уверен, хотя и допускаю такую возможность, слишком уж характерно он порой поступает. Целую неделю мы гоняемся за ним, но все безрезультатно. Каждый раз эта сволочь успевает каким-то чудом ускользнуть от нас. Хотя иногда казалось, что мы загнали уже его в угол и бежать ему некуда. Правда, угол был весьма условный. Физически мы его ни разу не достали. Только в киберпространстве, так сказать. И да, именно мы гоняемся за ним, а не наоборот. После того, как Арти пришла в себя, она воспылала жаждой мести. И это еще слабо сказано. Как ни странно, нулевой больше пока ни разу не попытался атаковать какие-то объекты слияния, и можно даже сказать, что он затих, перейдя полностью в оборону. Или что-то готовит, или наша охота требует от него немалых ресурсов, и ни на что больше у него их не остается пока. На то, чтобы прийти в себя после атаки нулевого, у нас ушел примерно день. Я более-менее оклемался довольно быстро, буквально спустя пару часов, После того дроиды слияния под управлением Айзека притащили меня на свою базу. Во всяком случае, мог уже относительно нормально соображать и самостоятельно передвигаться, не то что до этого. И несмотря на мои опасения, дроидами на самом деле управлял Айзек и слияние, и никакого подвоха не было. «А вот Тарти, в отличие от меня...» восстанавливалась гораздо дольше и труднее. Нулевой сильно ее потрепал, и даже несмотря на помощь слияния, ее восстановление сильно затянулось. Она даже снова заговорила со мной только спустя часов 10, а до этого вообще никак не реагировала на все мои попытки дозваться ее. Но когда она наконец закончила приходить в себя и опять полноценно заработала... «О, это была та еще жаждущая мести Фурия. Я считал, что она после предыдущей атаки нулевого была злой. Нет, я ошибался. Тогда она была злой совсем чуть-чуть. А вот теперь Арти на самом деле разозлилась и требовала реванша». Возможно, на это так сильно повлиял тот факт, что нулевой почти победил ее два раза подряд. А может то, что в этот раз она чуть не погибла, и если бы не моя помощь, то все закончилось бы очень плачевно. А может из-за того, что недооценила противника и пропустила его закладки. Для меня это было бы, наверное, обиднее всего, потому что винить в этом можно только себя и больше никого другого. Впрочем, это только мои домыслы, хотя и, предполагаю, не такие уж далекие от правды. Причины же своей такой сильной жажды мести Арти отказывалась озвучить, и мне оставалось только гадать. Атака нулевого не только Арти затронула, но и вдарила по мне сильно». Пусть я и избавился от него как-то, но последствия все равно были, и мое ядро опять принялось что-то там активно перестраивать, среагировав на новую угрозу. Возможно, и при взгляде со стороны со мной было уже все хорошо, но вот внутри меня, в моем ядре и различных системах был полнейший раздрай. Об этом мне рассказала Арти. Сам я ничего такого не чувствовал и не замечал, прохлаждаясь на базе дроидов слияния и ожидая, когда моя нейросеть окончательно придет в себя и можно будет обсудить дальнейшие наши планы. До этого момента что-либо делать не видел смысла. А вот с обсуждением планов я пролетел мимо. Арти просто поставила меня перед фактом, что мы продолжаем охотиться на нулевого. Не сказать, что я был так уж против ее идеи, но то, как она преподнесла это. Она даже не спросила, не посоветовалась со мной, а просто сообщила как факт, не подлежащий обсуждению. Такого раньше не припоминаю. Зацепило ли это меня? Честно говоря, да. Пусть я ее и понимаю. Я попытался как-то поумерить ее жажду мести, чтобы она подступилась к ней с более холодной головой и в горячке не наделала ошибок, в результате которых огребет не только она, но и я за компанию вместе с ней. Интересно, конечно, звучит «с холодной головой» при применении карти, у которой ни головы, ни вообще тела нет. Но, увы, попытки мои не дали особого результата. Да и нужно признать, доводы в ответ на мои попытки как-то пригасить ее пыл Арти приводила вполне нормальные. Если будем откладывать это, то нулевой сможет нормально подготовиться и нанести по нам очередной удар в неожиданный момент. Так что надо его сейчас давить, не позволяя накопить силы и что-то придумать. Это был основной довод, но звучали и другие, с помощью которых она пыталась победить мои сомнения. В итоге я сдался, согласившись с ней, только поставил одно условие. Пусть делает что хочет и как хочет, но такого больше не должно повториться. Пусть лезет к нулевому, используя других дроидов в качестве буфера или еще как-то иначе поступает, но испытывать на себе еще раз его взлом мне совсем не хочется. Немного побухтев, скорее чисто для вида, чем на самом деле, Арти согласилась на поставленное условие. И началась охота на нулевого. Конечно же, первым местом, которое мы проверили, было то, откуда к нам подключался нулевой и координаты которого Арти каким-то чудом успела раздобыть. Действовали мы опять не в одиночку, а вовсю используя дроидов слияния. С одной стороны, это было неплохо. Меньше риска для нас, но с другой о незаметности можно было забыть. Тут хочешь не хочешь, а на такое нетипичное поведение дроидов точно обратят внимание. Не пришельцы так люди. Оставалось только гадать, когда же нами заинтересуются всерьез и что предпримут. Ну и очень сильно надеяться, что это все же произойдет как можно позже. Вопреки моим ожиданиям, по тем координатам оказалось не пустое место, а очередной, обычный с виду дом. Только в этот раз он стоял не на отшибе, а посреди небольшой старой пустой деревушки хрен знает каких времен, возможно, даже начало 21 века, слишком уж там все было древним на вид, хотя и, как ни удивительно, относительно целым. «Мимо такого места не пройдешь», и ни за что не подумаешь, что там может быть что-то этакое. Впрочем, предыдущее место было из того же разряда, и это уже наталкивает на кое-какие подозрения. В этот раз лезть внутрь лично не стал, и даже близко не подходил к нему, на всякий случай. Всю работу взяли на себя дроиды. Проверили округу, проверили здание, обнаружили там снова кучу работающей аппаратуры и потом сами же подключились к ней и под руководством артии и Слияния стали искать следы нулевого. И такая перестраховка оказалась совсем не зря. Не прошло и минуты с того момента, как специально доработанный для этих целей дроид связи подключился, как его атаковал нулевой и попытался взломать. И, по словам Арти, действовал этот гад уже немного другими методами, и будь на месте дроида связи Арти и я, то у нулевого вполне могло на этот раз получиться нас окончательно взломать. Но не получилось. Мы подготовились, и слияние вместе с Арти, пусть и с некоторым трудом, но отразили его атаку и даже вдарили в ответ». «Нулевой» даже не смог пробиться дальше этого дроида связи, через которого действовали «Арти» и «Слияние». Правда, это почти ничего не дало нам. Поняв, что проиграл, «Нулевой» просто отрубил канал связи, и все на этом. Сделать с ним ничего не получилось. Казалось бы, вот и закончилась наша охота. Куда дальше двигаться неизвестно, но, как выяснилось немного позже, это было не совсем так. Пока «Слияние» и «Арти» соревновались с нулевым за звание лучшего хакера, дроиды связи постарались определить, откуда шел сигнал нулевого, и вычислили примерную область. Точных координат в этот раз не было. Не густо, но и не совсем ничего. Куда двигаться дальше теперь было известно. Хотя и не сказать, что меня это радовало. Хотелось забыть нулевого как кошмарный сон и заниматься чем-нибудь другим, никак не связанным с ним. Но, несмотря на свои ощущения, я понимал, что так не получится, и нужно с ним разобраться. В покое он сам нас точно не оставит, тут или мы, или он. Закончив там, мы сразу же двинули дальше, надеясь застать там нулевого. Не может же у него быть много подготовленных точек, и так две уже накрыли. Туда же отправились дроиды с ближайших баз, а те, что были с нами в этот раз, двинулись обратно на свои базы. Смысла гонять толпу дроидов с места на место я не видел, тем более что расстояние было неблизким, а Арти была со мной согласна. Итак, вся эта движуха очень подозрительна для стороннего наблюдателя, а я уверен, что такое точно найдется. Но может, используя новые отряды, получится подольше сохранять в секрете масштабы происходящего. К тому моменту, как я добежал до нужного места, дроиды уже добрались туда и смогли определить точно, откуда действовал нулевой. Недолгая подготовка и все повторилось почти в точности как и в предыдущий раз — разведка, проверка строения, оказавшегося подвалом в полуразрушенной многоэтажке, подключение к работающей там аппаратуре и опять столкновение с нулевым. Несмотря на мою робкую надежду, что уж в этот раз все наконец-то решится, этого не произошло, и пришлось снова бежать дальше, а потом еще раз... И еще раз, и уже начинает казаться, что это никогда не закончится, и что нулевой просто так издевается над нами. За эти дни я намотал несколько тысяч километров, и где только не побывал, точка, откуда нулевой пытался взломать нас, могла находиться где угодно, как посреди леса, так и в какой-нибудь деревушке, и даже в разрушенном мегаполисе, и не обязательно в России. Но кое-что у этих мест все же было неизменным и общим. Работающее оборудование вполне определенного назначения и заброшенность территории. Ни разу там не жили люди. Складывается впечатление, что кто-то подготовил эти места для нулевого, но не мог он за такое короткое время оборудовать все это. Ладно еще одно-два места, не столько же. Да и ладно еще оборудовать... Откуда он вообще в нынешнее время достал столько такого оборудования? Да, оборудование не совсем уж одинаковое, но со схожими характеристиками и достать его в таких количествах все равно не самая простая задача. И ладно еще само оборудование, так там же еще стоят хорошие компактные реакторы, которые питают все оборудование и которые вообще редкость, а их тут уже использовали столько штук. Казалось бы, вот он след. Но нет, облом. Реакторы оказались современными, произведенными в последние годы до вторжения, но ничего особенного, и помочь нам в поисках это никак не могло. Но кто помогал нулевому? Если, конечно, помогал. Хороший вопрос, на который пока нет ответа. Никаких следов, проливающих свет на это, у нас не получилось обнаружить. Да у нас вообще по факту нет никаких ответов. Бегаем с места на место, а толку ноль. Только артии слияния постоянно меряются силами с нулевым и пока с непонятным результатом. Нет, ну результат как бы есть. Нулевой стабильно проигрывает. Вот только так ли это на самом деле? Или он зачем-то поддается? И какой от этого всего толк? Побывав на очередной точке, откуда действовал нулевой, и опять без особого результата, устало смотрю по сторонам. За эту неделю не было ни минуты отдыха. Почти все время куда-то бежал, а если и стоял на месте, то только тогда, когда Арти и слияние боролись с нулевым в киберпространстве. И, честно говоря, мне это уже надоело. Сколько можно так гоняться за ним? Конца этому не видно и близко. Оглянувшись назад, вижу, как дроиды покидают здание, закончив там. Оборудование перепрошито и теперь стало частью сети ретрансляторов слияния. Уничтожать его решили, что глупо, лучше использовать, раз уж оно все равно есть и приспособлено для этого. Немного позже сюда нагрянут другие наши дроиды и слегка доработают здание, укрепив его, наладив защиту и немного модернизировав находящееся там оборудование. А то сейчас туда может попасть кто угодно. Никакой охраны нулевой почему-то не выставлял. «Сергей, мы выяснили, откуда он подключался», произнесла Арти такую осточертевшую уже фразу. Вот нет бы сказала, что они его прибили. Ну, увы. «Я не побегу туда», — отвечаю ей. «А что?» «В смысле?» — удивилась нейросеть. «В прямом. Мне надоело все это. Ну вот бегаю я туда-сюда, а толку от этого? Мы побывали уже на двух десятках объектов, и какой результат? Да, мы теперь знаем о них и лишили нулевого их». Но каждый раз вы с нулевым пытаетесь друг друга взломать, и ничего ни у кого не получается. А стоит вдруг вам начать чего-то добиваться, как нулевой просто обрубает канал связи, и все на этом. Как бы вы ни старались, и что бы вы ни придумывали, у него все равно получается отключиться, — раздраженно говорю ей. Мне эта беготня начала надоедать уже где-то после пятого раза. Но оставалась еще надежда, что вот вот и будет какой-то вменяемый результат. Но его все не было. И раза после этого к десятого надежда уже тоже исчезла. И продолжал бегать просто... Просто продолжал. А сейчас все. Хватит. Достало. Ты не прав. Да, мы до сих пор не смогли найти физическую платформу нулевого. Но каждое наше с ним столкновение дает нам новый опыт. Последние разы у нас уже довольно легко получается противостоять ему. Мы изучили все его приемы атаки и защиты. Это все отлично. Но ты можешь сказать, сколько еще придется искать? И вообще, найдем ли мы его? Не знаю. Но когда-то же подготовленные точки у нулевого должны закончиться? Должны обреченно соглашаюсь с ней. «Ладно, давай свои координаты. Посмотрим, что там. Ну и действуем, как обычно. Гони туда дроидов, пусть разведывают там все». «Хорошо», — ответила Арти, «а у меня в памяти появились точные координаты какого-то места». «Так, и куда меня занесет в этот раз? Ого, в Венгрию! Неожиданно!» Хотя, наверное, все же не так уж и неожиданно, я и так уже забрался в Польшу. Мысленно вздохнув от осознания того, что придется в очередной раз хорошо пробежаться, срываюсь с места и начинаю бежать. Где я только не побывал за эти дни. По большей части, конечно, по России пришлось побегать, но заносило и в Грузию, и в Литву с Латвией, и даже в Беларусь, в которой, казалось, уже вообще ничего не осталось. Но нет, нулевой умудрился и там найти подходящее место, чтобы разместить свое оборудование. Ну или не нулевой. Неизвестно же, кто все это оборудовал. Интересно, в Венгрии все закончится? Или этот забег продолжится и дальше? Хотелось бы, конечно, чтобы настал конец уже всему этому, но как-то не верится. Привык уже, что ли, за неделю ко всему этому? Не знаю. Встряхнув головой, отгоняю все мысли и сосредотачиваюсь на дороге. Кроме того, что эту неделю преследовали нулевого, я еще постоянно прислушивался к своим ощущениям, пытаясь уловить изменения, проводимые моим ядром. Ведь что-то же оно усиленно делает, по словам Арти, и до сих пор не прекратило. Но ничего, как не старался. Арти же тоже не может сказать, что там происходит со мной. Погрузившись в себя, в очередной раз пытаюсь уловить эти изменения. Полностью от тела не отключаюсь, а так, лишь слегка, краем сознания поглядывая за происходящим вокруг. Ну а с бегом мое тело прекрасно справляется само, управляемое подсознанием или что там работает, когда я отключаюсь. Дорога промелькнула быстро, и я, погруженный в себя, почти не заметил ее и вернулся к реальности только когда уже подбегал к нужному месту, благо по пути ничего серьезного не случилось. Так подумать, за все это время, что мы пытаемся достать нулевого, вообще ничего серьезного не произошло. Несмотря на мои вполне обоснованные опасения, происходящим никто так и не заинтересовался, а если и заинтересовался, то очень осторожно и держась от нас на расстоянии, и это меня как-то напрягает выбивается из ожидаемого и заставляет ждать какого-то подвоха. А сам я к людям не лез, старательно оббегая стороной все встреченные поселения и стараясь остаться незамеченным ими. Дроиды наши тоже вроде бы старались действовать по возможности незаметно, хотя, учитывая их высокую активность, сомневаюсь, что у них это получилось. Последние дни три так вообще, наверное, чуть ли не весь материк кишит нашими дроидами. Арти вытащила с баз, наверное, всех дроидов, что там были, и, разделив на небольшие отряды, максимум с одним дроидом связи, покрыла ими максимальную площадь материка, стараясь, наконец-то, вычислить логово нулевого. Но особых успехов я пока от этого не вижу. Только лишний риск. Но я уже не возражал сильно. «Арти, это точно нужное место?» Спрашиваю у нейросети, добежав до указанных координат, И, вопреки обыкновению, это оказалось не какое-то здание или подвал, а бункер посреди разрушенной военной базы. Неожиданно. Что-то новенькое. Неужели мы, наконец-то, добрались до логова нулевого и достанем его здесь? Верится с трудом, но хочется верить в это. Да, все верно. Где дроиды? Спрашивая, оглядываясь по сторонам и никого не видя. Отходят, Будут тут через 20 минут. Ты прибежал первым». «Первым». Редкое явление. Обычно я оказывался на месте последним. «Ладно, подождем. Мне торопиться вроде бы некуда. А пока жду, пожалуй, осмотрюсь». Начинаю внимательно осматривать округу. И на первый взгляд ничего подозрительного. Место вроде бы давно заброшено, во всяком случае дорога к нему успела хорошо зарасти, а тропинок не видно. Не увидев ничего со своего места, покидаю его и обхожу базу по периметру. И все так же ничего. Если кто-то тут и бывает, то делает это максимально осторожно. А если оборудование сюда и завозили... То было и довольно давно, раз все следы успели уже исчезнуть. Хотя, учитывая специфику этого места, вполне возможно, что нужное оборудование тут уже было. «Дроиды прибыли», — сообщила Арти, когда я сделал круг вокруг базы и решил заглянуть на ее территорию, чтобы поближе рассмотреть сам бункер, а то удобной для этого позиции за пределами базы не получилось найти. «Пускай начинают». Говорю ей и направляюсь в противоположную от базы сторону. Да, вот так. Раз дроиды уже тут, то пусть дальше сами, а я на всякий случай отойду подальше отсюда. Несколько мгновений, и мимо меня промчались дроиды-шары, приступив к исследованию территории. С небольшим запозданием следом за ними пробежали обычные человекоподобные дроиды, ну а самыми последними не спеша прошли дроиды-связи. Им спешить некуда. И вообще, они всегда идут последними на тот случай, если вдруг какая-нибудь засада или еще какие-то неприятности, чтобы не угодили в них. Отойдя на приличное расстояние, останавливаюсь, активирую маскировку и усаживаюсь под деревом, начиная наблюдать за происходящим на базе через находящихся там дроидов. «Да, я так уже могу», — освоил этот прием пару дней назад, когда надоело просить Арти. А на базе пока ничего интересного. Дроиды закончили обследовать наземную ее часть и, никого не обнаружив, занялись бункером. Вход в него оказался заперт, но это ненадолго остановило дроидов. Каких-то несколько минут и они пробили себе проход дальше. Первыми внутрь, по уже многократно отработанной тактике, заскочили дроиды шары, а уже следом за ними все остальные. Минута сменяется минутой, дроиды тщательно прочесывают помещение бункера, но пока ничего не находят и никакого сопротивления не встречают. Там даже освещение не работает, и вообще все выглядит так, будто то место давно уже заброшено. Неужели артии и Слияние... «В этот раз ошиблись. Или, может, это какая-то ловушка нулевого? Например, возьмет и взорвет там все. Или какую-то хитрую засаду организовал там?» Но пока все спокойно. Закончив исследовать первый этаж, дроиды спустились на второй. И там... Там, наконец-то, стало понятно, что Арти и Слияние не ошиблись. Стоило дроидам попасть туда, как они сразу же наткнулись на работающее оборудование, и его там очень много. Оно стоит прямо в коридорах, не говоря про помещение, там все буквально им заполнено, оставлены лишь узкие проходы. Что ж, похоже, его все-таки сюда доставили. Слишком уж много его. Интересно, оборудование тут явно больше, чем во всех местах до этого. Какой-то важный объект? Пока непонятно, хотя в любом случае очевидно, что это место важнее, чем предыдущее. Впрочем, несмотря на большее количество оборудования и само отличие места от предыдущих, больше пока никаких отличий обнаружить не удалось. Ни охраны, ничего-то еще. «Начинаем взлом», — сообщила мне Арти, когда дроиды закончили исследовать этаж. Он оказался последним — и больше никуда проходов не было. Но оборудования на нем было очень много. Аж два небольших реактора использовались, чтобы запитать его, хотя в предыдущие разы одного хватало с запасом. Затаив дыхание, если так можно сказать про меня, жду, что будет дальше. А дальше Арти со слиянием быстро подключились к оборудованию и сразу же столкнулись с нулевым. Кто бы сомневался, что так и будет. И, конечно же, они начали пытаться взломать друг друга. Продолжая следить за происходящим внутри бункера, поглядываю по сторонам рядом с собой. Дроиды присматривают за округой, но не будет лишним и самому проверить. Вроде бы пока все спокойно. Ничего подозрительного не замечаю. Но почему у меня тогда ощущение какого-то подвоха? Да! «У нас получилось!» — раздался радостный вопль Арти у меня в голове, отвлекая от размышлений. «Серьезно?» — недоверчиво спрашиваю у нее, не спеша радоваться раньше времени и сосредотачиваясь на дроидах внутри бункера. «Как-то быстро у Арти все в этот раз получилось. Прошла максимум минута с того момента, как столкнулись с нулевым». «Да». Мы смогли взломать первую линию его защиты и получили контроль над соединением. Он больше не может разорвать его. Хорошо. А с самим нулевым что? Пока ничего. Продолжаем бороться. С одной стороны, это и в самом деле хорошая новость, а с другой, особых причин для радости я все еще не вижу. Безусловно, это отлично, что соединение теперь под нашим контролем, но это даже не полдела а лишь малая его часть, самая сложная, на мой взгляд, еще впереди. Внезапно связь с дроидами, находящимися внутри бункера, пропала. Отрезанная от них, не сразу понимаю, что к чему. Слишком уж резко это произошло. «Арти, в чем дело?» — спрашиваю, вскакивая на ноги и смотря в сторону бункера. На месте он, никуда не делся, да и изменений никаких там не вижу. Пытаюсь почувствовать других наших дроидов. «Есть. Тут они. Могу подключиться к ним. Тогда пробую проделать все то же с дроидами, что должны быть внутри бункера, и...» «Ничего. Словно там пусто. Интересно?» «Не знаю. Дроиды почему-то вдруг перестали быть доступны. Они не просто не отвечают на сигналы, а их будто вообще там нет». Нулевой их взломал? Нет, вряд ли. Мы ничего такого не заметили. Тогда что случилось? Да не знаю я, сказала же уже. Все было нормально, мы давили нулевого, и у нас, наконец, что-то получалось. И вдруг ни с того ни с сего произошло вот это. Ничего подозрительного мы засечь не успели. Никаких входящих новых сигналов, никаких изменений в работе установленного оборудования в бункере. Ответила мне Арти, и по ее голосу я понял, что она и в самом деле не знает, что произошло, и это ей очень не нравится. Сейчас отправляю туда других дроидов. Узнаем, что случилось. Не оставаясь на месте, тоже иду к бункеру, но, в отличие от дроидов, не суюсь внутрь, а остаюсь снаружи и все еще на приличном расстоянии от него. Вот дроиды-шары заскочили внутрь, и понеслись по его коридорам, пока ничего опасного не видно. Промчавшись по наземному этажу и ничего нового там не обнаружив, дроиды быстро спустились вниз и попали на подземный этаж, где сразу же наткнулись на все еще работающее оборудование и замерших наших дроидов. Осторожно покружив вокруг них, Но так и не дождавшись от них какой-либо реакции на себя, дроиды помчались дальше, проверяя весь этаж. Непонятная картина вырисовывается. Наши дроиды просто стоят на месте, и все на этом. Больше ничего не происходит. «Арти, есть идеи, что это значит?» — спрашиваю у нейросети, продолжая наблюдать за происходящим внутри бункера. «Не знаю». «Сейчас будем выяснять это», — ответила она мне, подводя несколько дроидов к замершим и явно собираясь установить прямое подключение. Но выяснить мы ничего не успели. Неожиданно яркая вспышка накрыла всех находящихся там дроидов, а сигнал от них пропал. Вернувшись полностью в реальность, ничего сделать толком не успеваю. Миг, и бункер буквально взлетел на воздух, а меня накрыл град из обломков. Я только успел на него посмотреть и увидеть красочный момент взрыва. «Вот тебе и без сюрпризов», — бурчу вслух, выбираясь из-под навалившегося на меня разного хлама. Рвануло знатно, но чтобы прикончить меня, этого все же маловато будет. Хотя, будь я внутри, то все было бы гораздо печальнее. А так... Только энергетический щит просел, да полетал немного. Мелочи, короче говоря, не впервой, уже, можно сказать, привык. Выбравшись, поднимаюсь на ноги и смотрю в ту сторону, где был бункер. Ну, теперь его точно нет там. И в отличие от меня, другие дроиды не так легко перенесли взрыв все же большая часть из них была или внутри бункера, или совсем рядом с ним, так что в более-менее целом виде осталось всего лишь несколько штук. Печально. Что ж, нужно признать, что это была хорошая попытка разорвать соединение, над которым нулевой потерял контроль. И она более чем сработала. «Арти, вы же успели засечь, откуда действовал нулевой?» В ответ тишина. «Арти, не пугай меня так. Ты чего молчишь?» «Возможно, успели засечь». «Возможно, нет», — ответила она мне, а я мысленно облегченно выдохнул. А то уже за эти несколько мгновений в голове успела промелькнуть куча различных вариантов, что с ней могло произойти. Начиная от того, что в ней что-то вдруг повредилось из-за того, что я попал под взрыв, маловероятно, конечно, но все же, и заканчивая тем, что ее опять атаковал нулевой или еще какая-нибудь хрень случилась. «Это что значит?» — подозрительно спрашиваю у нее. «Значит, что мы увлеклись и немного упустили этот момент. Этим должны были заняться остальные дроиды связи, находившиеся здесь и не участвовавшие непосредственно в нашем противостоянии с нулевым». Но от них теперь мало что осталось. Мы не предполагали, что вот такое может произойти. Да и взрывчатку никакую при исследовании бункера мы не находили. Видимо, нулевой хорошо ее спрятал. Или же взрыв был создан как-то иначе. Не предполагали они. А произошло. И как нам теперь искать нулевого? Пока не знаю. Проанализируем все данные с дроидов. Возможно, получится что-то найти. Также есть шансы, что другие ближайшие к нам дроиды связи смогли что-то засечь. Работаем над этим. Скоро смогу точно сказать тебе, есть у нас что-нибудь или нет. И да, Сергей, тебе только что пришло сообщение от Цербера. И что там? Ты срочно нужен. И все? Что там у него стряслось? Нормально же все было у него вроде. Все? Больше ничего в сообщении не написано. Блин, ни одно так другое. Ладно, отправь ему, что скоро буду. Прошу Арти, разворачиваясь в нужную сторону и развивая хорошую скорость. Просто так Цербер просить прийти к нему не будет. Да еще же и написал срочно. Значит, что-то серьезное произошло. А вы пока ищите тут какие-нибудь следы. Сама знаешь». С нулевым надо разобраться, говорю нейросети, уже несясь со всех ног в Москву.